а так как автор все еще симпатизирует и Петру, даже несмотря на то, что глупостей он наделуешь предостаточно, он считает себя вправе воздержаться от подробного изложения событий, предшествовавших суду. Одному Богу известно, до какой степени тяжело было бы автору описывать снятие показаний и камеры предварительного заключения. Но Марк, Теренций, ворон Бедный Марк Теренций Ворон опять оказался на улице. Никакие заявления вредики Петра, что перед законом все равны, не смогли смягчить жестокие сердца, стоявшие на страже закона. Воронам быть в Капозе не полагалось. Между прочим, Марк Теренций Ворон был первым среди живых, и уж во всяком случае первым среди живых воронов, который мечтал о Капазе. Дело, конечно, не в том, что ему приходилось на старости лет жить под открытым небом, слава богу, не в первой, Но душа, голубая его душа томилась в разлуке с Эвридикой и Петром. Марк Теренций Ворон не мог постичь, в чем он ошибся, а ведь он В чем-то явно ошибся, если общую их вину равномерно не поделили на три части. Часть Эвредике, часть Петру, часть ему, Марку и Ворону. Все одинаково виноваты, всем одинаково расплачиваться. И тем не менее, Эвредика с Петром в КПЗ, а он на улице. Дискриминация! Марк Теренций Ворон сидел на суку и смотрел на дверь, ту самую дверь, за которую увели его любимцев. Он буравил дверь эту черным своим глазом, словно мог прямо сквозь нее увидеть все, что происходило внутри. Один день, другой, третий. И Авриидика с Петром не появлялись. Многие появлялись, страшные, в частности, личности, а ЕврЕдике с Петром не было. Правда, пропустить их выход он не мог. Марк Теренций Ворон не отлучался ни на секунду. Он не ел, не пил и не спал, только размышлял и размышлял. В чем все-таки ошибся? Бесконечно повторяя слова, которые по просьбе Евредики и Петра должен был произнести в тот злополучный день, — Всем оставаться на местах! Руки вверх! Всем оставаться на местах! Руки вверх! Одно движение, и все взлетит на воздух чертовой матери! У нас в руках бомба! Бросить оружие! Бросить оружие! Всем выйти на середину зала, лицом к окну, лицом к окну, лицом к окну живо! С первого апреля вас, свидетели, все свободны! Ну конечно. Надо было сказать только это. А он, дурак старый, наградил от себя тем. Кто, например, просил его отвечать на голос улицы «придурок»? Кто просил его после выстрела выкрикивать «мокруха» и «хана»? «Блеснул» называется. Марк Теренций Ворон проклинал себя за эти выходки. А чего так тянет его все время доказывать? Людям, что он не попугай, бездумно повторяющий чужие слова, а существо сознательное и рефлексирующее, во всяком случае говорящие к месту и вовремя. Пусть бы думали попугай, пусть бы кем угодно считали, так нет же, сам все портит, инициативничает. К концу третьего дня у дверей, за которыми он наблюдал, появились Нана Аполлонна и Александр Тенгизович в обществе двух незнакомых ему людей. «Сандро — Сандро! — крикнул Марк Теренце-барон и бросился вниз своего дерева. Он радовался так, что Эвредикина мама расплакалась. — Не пускают тебя туда, бедные, не пускают! Причитала она, взяв Марка Теренцо-Ворона на руки и целуя голубую его голову в самое при самое теме. И Марк Теренцо-Ворон плакал тоже, усталый от бессонных ночей, от голода, а главное от того, что слово некому сказать человеческому. Плакал Марк Теренцо-Ворон, плакал еще и потому, что... Не было у него права сидеть в КПЗ и ждать суда. А ведь это такое счастье — сидеть в КПЗ и ждать суда. И тут он увидел пакет. На пакете, презирая весь мир, повернувшись к нему спиной, стоял знакомый уже Марку Теренцию Ворону Носорок, счастливый обладатель самых модных на свете джинсов пакете что-то лежало. Совсем немного, и Марк Теренци и ворон спрыгнул с рук Нанны Аполлоны, подошел к пакету и забрался внутрь. — Смотрите, — сказала незнакомая ему женщина, — он уже в пакете. Кушать, должно быть, хочет. Нанна Аполлонна, вынув из сумки печенья, раскрошила его рядом с пакетом, Но Марк Теренций Ворон даже не взглянул на печенье, давая понять, что в пакете он не за этим. «Да он просто хочет проникнуть туда вместе с нами!» Александр Тангизович кивнул на закрытую дверь и поднял пакет с Марком Теренцием Вороном за ручки. «Не волнуйся, дорогой, мы не оставим тебя здесь». «Да, Сандро, не пропадешь!» Он все понимает, этот милый, милый Сандро. Марка, Теренция ворона долго несли, Ставили на пол, опять несли, опять ставили, И, наконец, стоящим на полу надолго, как бы забыли. Он не шевелился, он ждал, Ждал шагов быстрых, легких, Знакомых же почти триста лет, Фредерикиных, Эвредикиных, и дождался. Услышав их, ворон вылез из пакета и на навстречу, не поднимая головы. Дойдя до узеньких носов, темно-зеленых туфель, он остановился, устало, сказал «Фредерика» и упал замертво. Его едва удалось привести в чувство а потом сидя уже на руках эвриике марк теренсс и ворон выслушал пересказ событий участником которых был и он древрика передала только сцену в банке причем довольно весело хотя веселье ее никто не разделял вспомнила и о том как готовились к ограблению Покупали в детском мире игрушечные автоматы и полумаски, целый день обучали Марка Теренса и Ворона разбойничьему репертуару, отрабатывали тактику поведений. Со смехом рассказывала, до да чего же трудно было незаметно спровадить Марка Теренса и Ворона под потолок. Все это Ворон знал. Впрочем, знал он, вероятно, и другое о чем и вредика наотрез отказалась сообщить родителям, а именно зачем. Зачем все это было надо? Просто так сказала она. От нечего делать. Нана Аполлонна и вторая женщина, оказавшаяся мамой Петра, она приехала одна, потому что отец был болен, заплакали обе, как по команде. «Марк Теренций», — вздохнул Александр Тенгизович, — «ты бы хоть и объяснил, что ли?» Ворон вздрогнул на руках Эвридики, склонил голову. «От нечего делать!» — твердо, — повторил он. И как ни была драматичной ситуации, все улыбнулись. Даже женщины, поминутно вытиравшие слезы. «Эх-хе-хе!» — произнес Александр Тангизович и погладил Марка Теренция, ворона по спине. Потом поглядел в темные... Ах, какие темные глаза и вредики. «Но на суде, девочка, ты, конечно же, расскажешь все, даже, наверное, пораньше. Твоего, вашего с Петром адвоката зовут Белла Ефимовна». — Она должна знать. Ей положено знать, чтобы защищать вас обоих. — А нечего знать, — беспечно ответила Эвредика. — Все так и было. От нечего делать, по глупости. — Так не пойдет, — сказал Александр Тенгизович. — Пойдет, не пойдет, — улыбнулся Эвредика. — Все равно.